Глава восьмая. Посещение кабинета декана хорошая встряска для нервов. Я бывала здесь всего-то пару раз, и то при поступлении. Обычно не заходила дальше приёмной, где сидела суровая дама-секретарь, готовая решить все студенческие проблемы. За годы кабинет декана особенно не изменился, разве что папок с документами стало в несколько раз больше, как и комнатных растений. Вот в оранжерее сломались поддерживающие температуру и влажность артефакты, а Лоусон решила спасти цветы и папоротники, временно разместив в своём кабинете. Она и сейчас первым делом оглядела все горшки, подлила в один воды, а мне выдала ложку успокоительного и только после этого заняла место за столом. Маграт дождался разрешения и тоже сел, а я осталась стоять у двери, пытаясь слиться с деревянными панелями. Вашему диплому без малого тысяча лет, проговорила Лоусон, едва глянув в бумаги. Но он ещё действителен, улыбнулся ректор. Нужно только подтвердить квалификацию. Помните тот случай с Седриком Златовласом? Знаменитый профессор Архимак ради спасения своих студентов добровольно сдался в плен демонам из Ледянящего разлома, а спустя 3 сотни лет смог сбежать от них и вернуться в Сапфорскую академию магии. Вроде бы Седрик до сих пор там трудится, только не ведёт практические занятия. Об этой истории я прочитала в Вестнике магических академий, когда отбывал очередной вечер в комнате успокоения, а домашнее задание было сделано. Но не мог же Маграт изучить все газеты, скопившиеся за годы его отсутствия. Заканчивал бы он побыстрее. От духоты и влажности у меня закружилась голова, и в левый глаз будто штырь воткнули. Помню. Но Седрик пропадал всего на 300 лет, а до этого преподавал долгие годы. У вас же, судя по всему, нет никакого опыта, Икей, скажу откровенно. Лоусон отложила его диплом и устало потёрла висок. Это не самая лёгкая работа. В ваше время, если студент не успевал по какому-то предмету, его могли и молнией ударить, а сейчас всё иначе. Только разговоры и убеждения, даже в отношении самых отъявленных хулиганов. «Недалее, как вчера, студент осквернил саркофаг самого ректора Макграта. У меня похолодели пальцы, а желание сбежать стало и вовсе нестерпимым». И запихнул ему в руку подарочную открытку к Любови Дню. «Я знаю, кто это сотворил и как, но всё, что могу, сделать им выговор и сообщить родителям о том, чем здесь заняты их детки. Даже убираться на кафедре мага за оведенье их не отправить». В прошлый раз после такого наказания оттуда исчезло двое вспыхлей. До сих пор найти не можем. Если двое, то скоро вспыхли посыпатся изо всех щелей. Маград просиял и подался вперёд, чтобы оказаться лицом к лицу с Лоусон. Я понимаю ваше недоверие, оно оправдано и делает честь вашему профессионализму, но позвольте мне показать себя. Придумайте испытание, любые «Если пройду, то я получу место. Если нет, то позвольте остаться в Академии хотя бы сторожем». Харпер — единственная ниточка, которая связывает меня с жизнью. Тогда, тысячу лет назад, в схватке с Филчем, я плечом к плечу стоял с величайшими героями прошлого. После из-за ран погрузился в сон архимагов на целые века. Так ужасно. Ведь я не видел, как выросла другая моя названная дочь. Не отвёл её в магическую школу, не гонял парней... «Не спас мир от ледяной стервы, скорее». Но Макград рассказывал так проникновенно, что я чуть слезу не пустила, а Лоусон сжала пальцами переносицу. «Окончательное решение всё равно будет за ректором», — ответила она. «Но я бы в качестве испытания попросила вас найти вспыхлей и вернуть их на место, провести пробное занятие со старшекурсниками и...» «Отремонтировать столы и стулья в большом лекционном зале. Те уже не просят, а умоляют обратить на них внимание». Но маги-боевики, как правило, не сильны в бытовых заклинаниях. Положенный академией по штату столяр, он же ночной сторож, он же сантехник, он же садовник слишком ценная и занятая персона для такой мелочи. Но в открытую в такой проблеме Леосон не признается, гордость не позволит. А Маград ни за что не догадается сам. Убеди директор, что вы нужны академии, закончила декан. Тогда с тульями в большом зале я займусь сам. Нагло подмигнул Маград. На добровольной основе. Всё равно у меня полно свободного времени. Спасибо, Аманда, вы себе представить не можете, как много сделали для меня. Договарив, он накрыл ладонь декана своей ладонью и снова лучезарно улыбнулся. А мне стало так плохо, что стошнило бы на месте, не выскочил я в коридор. Здесь было намного прохладнее, а из приоткрытого окна дул свежий ветер. как ненормальная, я понеслась туда и наполовину высунулась наружу, хватая ртом воздух. Да что со мной такое? Никогда ничего подобного не происходило, а ещё снова разболелось плечо и будто бы опухло, потому как рука в блузы давил сильнее обычного. Но долго нежиться под ветерком всё равно не выйдет, скоро начнётся первая пара, а до аудитории далеко. Я нехотя отошла от окна и тут же влетела в Гаррисона. ты вся зелёная. Не считай синяков под глазами, заболела, Тейт. Он протянул руку, и я задумалась: чего он хочет? Получить обратно свитер? Не выйдет. Он спрятан в хранилище найденных вещей вместе со всем хламом. Может, Гаррисону нужен хрюня, обойдётся, как и с процентом от моего выигрыша. Рюкзак, Тейт. Он сам снял его с моего плеча и повесил себе. «Если решишься на отношения, не заводи себе сразу живого парня. Потренируйся на чём-нибудь». «Да есть тут один кандидат». Я смерила Гаррисона взглядом, отметив, что и он выглядел неважно и снова напялил очки. «Вот его точно не жалко». «Ты бессердечная, Тейт. Признавайся, не дают покоя лавры ледяной стервы?» «Угу. И ты сильно рискуешь, когда крутишься рядом». Гаррисон закатил глаза, но не отстал от меня ни на дюйм. Если признаться, шагать по коридору без рюкзака было удобно и приятно. Особенно поймать мимоходом полные ненависти и обиды взгляд Кларисы. Аня же сложила ладони и переплела пальцы, умиляясь такой красивой паре. Чувствую, вечером мне предстоит новый этап расспросов. Пыточных дел мастер будет подготовлен, сосредоточен и непреклонен». В аудитории Гарисон прошёл мимо своего любимого места в центре парней из футбольной команды и уселся рядом со мной, попросив Ани временно побыть капитаном. Подруга засмущалась, неуверенно смяла лямки рюкзака, затем, не слушая мои отговорки, медленно и торжественно пошла к смеющимся футболистам. Весь её облик намекал, что Аня приносит великую жертву, но делает это во имя любви, как все прославленные герои прошлого. Мне стало ужасно стыдно перед подругой. Хотя через минуту все футболисты уже оживали тот самый капустный пирог и по очереди заглядывали в выставленную Аней корзинку для завтрака. Да, парни, там есть ещё немало всего, что по старой привычке стряпает дочка пекаря, воли судьбы и властного деда, оказавшегося на факультете боевой магии. Получилось бы. Твоя подруга знает подход к мужчинам. Подсел бы к Ане и тоже бы подкрепился. уверена, там ещё остались кусочек пирога и рулет с фруктовым джемом. Я чуть сложнее устроен и не ведусь на выпечку». «О да, охотно верю». Гаррисону подавай девушек классом повыше, с идеальной фигурой, холёным личиком и из хорошей семьи. А ещё, чтобы в красотке была некоторая стервозность. Не понимаю, почему они не поладили с Клариссой. Наверное, не смогли определиться, кто же будет главной звездой в паре». куда там скромный и простой Анис с её пирогами. Но ни подколоть Уила было выше моих сил. Ты просто не пробовал её мясной рулет. Тейт, а у тебя как дела с готовкой? Просто я пока не разобрался в чувствах к тебе, хочу узнать поближе. Отлично жарю крыс на костре и заказываю еду в недорогом ресторане, широко улыбнулась я. Значит, здесь ставим минус. После этих слов он вытащил блокнот, развернул его на странице Харпер и Лайза Тейт, плюсы и минусы возможного союза. И из всего положительного Гарисон отметил во мне только внешность. Зато плюсом на половину страницы. Во всех остальных строчках стояли минусы. Она против характера, так и вовсе красовался череп. Заранее готовился гад. Зачем ты вообще за мной таскаешься? Я мстительно отобрала его блокнот, вписала в него «Ненавидят у Ильяма Гаррисона» и поставила туда жирный плюс. «Хочу узнать, кого ты вчера подняла в том круге?» Когда мы расстались, долго думал над всем, сопоставлял детали. «Моих почивших хомячков, Дадо и мистера Жатву». «Какой идиот станет поднимать хомяков?» Вместо ответа я ткнула пальцем в графу здравомыслия, в которой стояло сразу три минуса. Гарисон кивнул, признавая мою правоту, затем отобрал блокнот и вытащил тетрадь для лекций. Потому как в аудиторию наконец вбежал магистр Салли. На вид он совсем не походил на преподавателя некромантии. Совершенно обычный мужчина средних лет, всегда слегка растрёпанный, помятый, суетливый и неловкий. Вот и сейчас он споткнулся на пути к своему столу, чуть не уронив все папки. Зато лекции он диктовал интересно, с той самой скоростью, когда и записывать успеваешь, и вздремнуть от скуки не хочется. К тому же Сали знал много занимательных историй по предмету и охотно ими делился. Итак, тема сегодняшней лекции. Магистр Сали, можно вопрос? Потянул руку вверх Гаррисон. Насчёт нежити. Да, любовницы зомби неважная идея. Стройте отношения с живыми девушками, и будет вам счастье. А теперь давайте вернёмся к нашей теме. Почему маги так редко поднимают высшую нежить? После этих слов я совсем иначе посмотрела на Гариссона. Если об использовании круга он ещё мог узнать, то чтобы докопаться, кого именно я там поднимала, пришлось бы приложить немало усилий. А у Ильи мне настолько умный упорен. Магистр Сали задумался на минуту, постучал карандашом по столу, затем ответил. Связь. Чем выше ранг нежити, тем больше в ней разума, тем сильнее связь между ней и магом. И чтобы такое существо повиновалось, а не сделало вас рабом, нужно превосходить его во всём. Но вот это было уже совсем плохо. У меня только восьмой уровень, а у Маграта минимум 13-й. Хотя В этом вопросе не стоит слишком доверять хроникам. В те времена система квалификации магов только складывалась, возможно, расхождение с нынешней. Но кроме того, что потенциал Маграта в разы выше, он старше, умнее и точно больше знает о нежити и связи с ней. Что стоило мне немного почитать об этом. Раз уж решил оместить однокурсникам, с нежитью не жить всё просто. После поднятия у них остаются только зачатки разума, подавить, которые хватит силы у студента. К тому же, рядом будет преподаватель, который перехватит нить или же успокоит разбушевавшегося зомби, если что-то пойдёт не так. А если связь разорвать, продолжил сыпать вопросами Гарисон. Вы получите могущественную сущность, не связанную никакими запретами. И надо помнить, что нежить и нужна энергия жизни, которую не впитаешь из окружающего пространства. Поэтому, оставшись без подпитки от своего мага, нежить начинает охотиться на людей. Тем не менее, безопасный способ поднять высшую нежить существует. Нужно максимально чётко поставить для неё задачу, которая чаще всего заканчивается словом «умри». «О, да, я и здесь напортачила. А Макград воспользовался этим и теперь зачем-то прорывается в преподавательский состав. Надеюсь, задания Лоусон окажутся ему не по зубам». Следы филча тоже не обнаружатся, и он даст себя упокоить во имя добра и света. Мечты, мечты. Почти как то, что Гаррисон от меня отстанет. Пока что он сосредоточенно внимал магистру Салли, затем раскрыл тетрадь и тщательно записал всю лекцию. В отличие от меня, Гаррисон ничего не сокращал, буквы выводил аккуратно, ещё и успевал всё. Просто образцовый студент, чьи конспекты потом не стыдно показать какой-нибудь комиссии, не то что мои. При-напт-ни-и-выш-неж-вперв-оч-слт-откр-ть-себя-щитом-исп-света. Кстати, о щите испепеляющего света. Мы же что-то проходили на эту тему. На перерыве я первым делом начала заново пролистывать лекции и сразу же отругала себя за любовь к излишним сокращениям, из-за которой сама половину не могу разобрать. Когда пишу, вечно обещаю себе прийти в комнату вечером и по свежей памяти перенести всё в другую тетрадь, аккуратным почерком и выделяя темы чернилами другого цвета, как всегда делала Ани. Но, к сожалению, Харпер дневная и Харпер вечерняя два разных человека. И вторая вечно уставшая, разбитая девица, которая спешит на работу. А покажи мне их. Гаррисон развалился на стуле и уставился на меня. Твоих поднятых химиков, Додо и мистера Жатву. «Они кусают всё, что видят. Держу их в обшитом сталью сундуке и достаю потискать только, когда соседок по комнате нет. Но знаешь, такими хомячки мне даже больше нравятся. Меньше едят и не множатся, точно вспыхли». «Теперь ещё больше хочу поглядеть. Вдруг за зомби-хомячками будущее, и мы с тобой сможем открыть весьма прибыльное предприятие. Гаррисон и Тейт. Идеальный питомец для вашего ребёнка». Жаль, что мы пока так мало знаем о Додо и мистере Жатве. Ночь и утро маловато времени для исследований. Но держи меня в курсе. Конечно, он сразу раскусил обман, но о ректоре пока ещё не знал и надеюсь, не узнает. Надо только взять себя в руки и разобраться с тем, что натворила. Знаний катастрофически не хватало, а о щите из пепеляющего света нашлось всего две строчки. Он эффективен против любой нежити, но действует не продолжительное время. Ни толковой схемы для сотворения, ни советов, как его улучшить. В результате я так и не смогла сосредоточиться на лекциях. А чуть только начался большой перерыв перед практическими занятиями, унеслась в библиотеку. Да, архиличи поднимали не так часто, но я думала, что это связано с недостатком расходного материала. Архилич получается только из останков архимагов, которых в истории было не так много, и захоронения большинства хорошо защищены, в том числе законом. Хотя помню, как Барнабас притащил на экзамен скелет своей прабабушки. Старушка в самом деле восстала и неплохо так потрепала противников, но после не захотела так просто уходить и гоняла про правнука по полигону, пока её не успокоил лично декан Лоусон. Точно. Если не придумаю способ разобраться с Магратом, пойду к ней исповинной. Надеюсь, наш декан не слишком прониклась его обоянием и без лишних сантиментов исполнит свой долг. Я набрала целую гору книг, села в углу читального зала и углубилась в чтение. К счастью, здесь всегда так много людей, что ещё на одну заучку никто не обратит внимания, как на странную подборку фолиантов. Что читаешь ты? Гаррисон, от которого у меня уже сводило зубы, плюхнулся на соседний стол и по очереди перевернул все книги, изучая их названия. Взволновала тема, да? Или боишься, что дадо и мистер Жатва смогут поработить твой разум? Просто хочу получше подготовиться к зачёту. А насколько ты помнишь, на нём нужно будет провести первую демонстрацию монстра, которого мы используем на экзамене, то есть моего костюмового дракона. Ты-то как здесь оказался? Побоялся, что ты умрёшь с голода, и без того утром неважно выглядела, решил подкормить С торжествующей ухмылкой он поставил на стол рюкзак и вытащил из него целых 3 кекса в красивой коробочке с летающим по расёночкам, который был точь-в-точь точь, как мой хрюня. Есть в самом деле хотелось до желудочной боли, поэтому я схватила один и жадно откусила. Пашиба, неожиданно и приятно. Не бери в голову Тейт. Это подкинули мне в комнату поклонницы. Сам есть побоялся, вдруг снова напичкали привратным зельем. Но тебе не повредит капелька любви. Кекс застрял в горле и никак не желал спускаться дальше. Но пока я кашляла, успела разглядеть на дне коробки надпись: для несносной излючки Тейт и проглотила с добу. Это точно. Тем более я и так уже в твоём фан-клубе. Буду хотя бы соответствовать. Ты попроси своих поклонниц в следующий раз принести мясо в лепёшке, которое продаётся на углу у ратуши. Е бутыль сока, а то сухомятка сгубит меня быстрее, чем расцветёт любовь к тебе. Гарисон хмыкнул, затем достал из рюкзака фляжку с холодным чаем и протянул её мне. И если ты таскаешься за мной в надежде получить обратно свой свитер, это зря. Я уже продала его одной из твоих тайных поклонниц. Чай в самом деле был отличный, как и кексы. И всё это было бы очень мило, исходя не от Гарисона. Он ничего не делает просто так. Я тоскаюсь за тобой, чтобы разобраться в происходящем. Согласись, странно, когда встречаешь мага восьмого уровня с почти полностью растраченным резервом. А если вспомнить, что до этого ты была на кафедре некромантии, то дело начинает неприятно пахнуть. Это всё твоя больная фантазия. Не давай, ешь кексик. Пусть наша любовь будет взаимной. К моему удивлению, Гаррисон схватил его, запихнул себе в рот и жевал. А после неглядя открыл один из справочников на странице Практические советы по упокоению архилича и пододвинул ко мне. Не знаю, о чём он догадывается и как пришёл к таким выводам, но информация из книги была на редкость бесполезной. Всё тот же щит из пепеляющего света, круг уничтожающего огня или зов бездны. И ни к одному из этих заклинаний нет схемы. А если бы и была, то хватит ли на это моего восьмого уровня? В конце параграфа шёл список артефактов, которые могли бы помочь упокоить архилича, но каждый из них либо считался утерянным, либо хранился в столице под защитой воинства света. Последние строчки его все умилили. Помните, высшая нежить частично разумна. Если не сможете победить, попробуйте договориться. Надовить на жалость или пошутить. Пусть вас запомнят как весёлого и неунывающего человека. Да. Сейчас только вытащу свой томик остроумных фраз на разные случаи жизни и пойду впечатаваться в память к Маграту. Но разумное зерно в советах было. Возможно, если я смогу убедить ректора, что никакого филча в академии нет, то он сам согласится вернуться в свой уютный саркофаг. Но разве может склеп сравниться с перспективой каждый день общаться со студентами, заполнять отчёты, составлять планы занятий, а родительский день Но всё это понадобится, если Маграта примут в штат. А испытания Лоусон не из простых. Могу поспорить, он уже понял чётность попыток и взбивает подушечку, которую положит себе под череп. Перерыв подходил к концу. Надо было спешить на кафедру некромантии, но на всякий случай я мысленно нащупывала связывающую нас с ректором нить и потянула за неё. Магическое усилие тут же отозвалось болью в виске. за то, как наяву, возникли смеющиеся студентки, которые окружили меня, строили глазки и глупо хихикали. Интересно, со стороны и моя юбка кажется такой короткой? А от двух расстёгнутых на блузке пуговиц впечатление, что вырез достаёт до пупка? Или это из-за того, что я вижу их полупрозрачные фигуры глазами Макграта? Кстати, они где-то неподалёку от кафедры некромантии, куда я направляюсь. «Надо вживую навестить любимого названного папочку, Персиваля Кафрибуша». «Как видите, в науке составления схем для магических заклинаний нет ничего сложного», — говорила как будто бы я, но голос звучал ниже и глуше, как у Макграта. А девицы таращились так, что у некоторых слюна капала. Ближе всех стояла Клариса, которая с таким видом прикусывала ластик на карандаше, что Макграт, как честный человек, уже должен был на ней жениться». Вы просто берёте необходимые символы, расставляете их в правильном порядке, не забывая о том, что модель объёмная, поэтому надо учитывать координаты по трём осям. Дальше делаете правильные связки и только после этого напитываете заклинание силой. Давайте разберём на примере чего-нибудь простого и полезного. Щит из пепеляющего света. Пожалуйста, пожалуйста. Этим дурам всё равно, а мне очень пригодится. «Шар истинного света», — закончил он. Далее сотворил по очереди символы света, роста, поглощения энергии и защита сотворившего заклинания. Выстроил их один за другим, соединил энергетическими нитями и влил немного магии. Тут же над рукой у Макграта возник светящийся и пульсирующий шар с зеленоватым отливом. При небольших изменениях из этого же набора можно сотворить и щит испепеляющего света. Но это заклинание для практикующих магов не меньше седьмого уровня, закончил он. Магистр, томно проговорила Кларисса. А какой предмет вы будете у нас преподавать? Магическая защита и нападение, потому что это самое важное для будущих боевых магов. Договорив, он подмигнул Клариссе, хотя внезапная слепота на один глаз досталась мне. Если смогу в ближайший час найти парочку сбежавших вспыхлей, Глаз тут же опалило жаром, и стоило сделать шаг, как я влетела в Барнабаса, гулко стукнувшись с ним лбами. «А звук-то какой! Просто песня!» Рядом оказался Гаррисон и придержал меня за руку. «Симфония пустоты!» Но его издевательские шуточки всё равно меркли по сравнению с тем, что Уилл отогнал разгневанного Барба и приложил к моему лбу что-то металлическое и холодное. От этого стало легче, а после вернулось и зрение. хотя у меня до сих пор двоилось перед глазами и подташнивало от слабости. Пожалуй, провожу тебя, пока в нашей академии ещё остался кто-то целый. Гарисон Гаденькоу хмыльнулса, подхватил мой рюкзак и потащил в аудиторию. Хотя можем прогулять практику и сходить поглядеть на твоих химиков, Додо и мистера Жатову. Я ещё не готова к такому прорыву в отношениях. Надеюсь, вышло достаточно пафосно и неприступно. А смешок Гарисона вызван наливающейся шишкой на лбу Барнабаса. Да поженитесь вы уже. Магистр Сали закатил глаза, прошёл между мной и Уилом, затем всунул ключ в замок и попытался провернуть. И избавьте всех нас от проявления вашей взаимной симпатии. Уберу к фильчу этот замок и поставлю на дверях зомби-охранника. Салис с трудом отпир дверь, оглянулся и уточнил: Нет, лучше костяного дракона. И так вчера затоптали весь круг для поднятия и растащили расходные материалы. Даже ношеную форму лаборанта прихватили, и мои шлёпанцы. Мисс Тейт, вы же сделали заготовку под дракона? Приносите завтра на занятия, попробуем поднять. Испытаем в действии. Заодно поможем исправить ошибки, если будут. А я пока поверчу мысль о новом способе охраны аудитории. Что же за день такой? Сплошное невезение. Я через силу улыбнулась Салли, одновременно пытаясь придумать, где можно раздобыть новый скелет и как упросить Маграта временно вернуться в его исходное состояние. Он же архилич, частично разумен и должен запомнить меня как человека с чувством юмора. "Ты дракона собрала", шипнул на ухо Гарисон, когда успела. Ещё вчера были только кривые схемы с ошибками. Помнишь, как ночью обыскивали комнаты? Лосон обнаружила энергию смерти под моей кроватью, но я не могла сдать додо и мистера Жатву, пришлось назвать их драконом. Как-нибудь получилось врать Тейт, просто для общего развития. Он хлопнул меня по плечу и ушёл в аудиторию вместе с моим рюкзаком. Присутствие рядом Гарисона, как и перспектива за ночь раздобыть где-нибудь целую груду костей, из которых можно соорудить дракона, выбивали меня из равновесия. Поэтому все слова Сали пролетали мимо ушей. Вечером прочитаю конспект Ани. Она-то прилежно всё записывает, даже губу от усердия закусывает. А ещё вокруг подруги по-прежнему велись притянутые запахом выпечки футболисты. Но я не могла сконцентрироваться даже на них. Мешал постоянный шум в ушах и мелькающие перед глазами мошки. В конце концов магистр Салли жалелся и отпустил меня пораньше и попросил брать поменьше ночных смен на работе, иначе не дотяну до выпуска. Судя по лицу Гарисона, он хотел проводить меня до комнаты, но его никто отпускать не собирался, тем более последними шли пары по общей физической подготовке и истории магии, которые ему нельзя было пропускать. Я же с трудом добрала до комнаты, повалилась на кровать и проспала там до позднего вечера. но отдохнувшей себя не чувствовала. Меня будто выжили, после долго били палками и повесили сушиться вверх ногами. Во рту пересохло, а от одного взгляда на еду начинало тошнить. Аня же, как назло, напекла целую гору пирожков, которые на всю комнату пахли мясом и сдобой. Ещё и Жанин сидела за столом с конспектами и жевала один. А Белла в углу размешивала бурый состав для удаления лишних волос. хвойное масло из которого чудно примешивалось к вони от пирожков. В ванную. Потом пойду прогуляюсь, пробормотала я, прикидывая, где можно раздобыть лопату и плотный мешок. "Свидания?" тут же оживила Сянни. "О, Филч, мне же ещё к завтрашним парам подготовиться нужно и найти маграта, пока его не завалили вспыхлями со всего города. Прихвати с собой пирожков. Все парни обожают домашнюю выпечку. Да, уверена, мой будущий костяной дракон оценит, если я приду не с пустыми руками. Лучше прихвати то, что готовит Белла, взмахнула пирожком Жанин. Гладкую кожу парни любят намного больше выпечки. И причешись хотя бы, уточнила сама изготовительница. Я махнула рукой и потащилась в ванную. Бодрости не прибавилось, зато не стыдно будет перед теми, кто возможно найдёт моё бездыханное тело. В комнату я заскочила на минуту только чтобы переодеться. Но успела наслушаться комментариев от соседок и просьб поделиться потом впечатлениями. И не объяснишь же им, что спешу совсем не к Гарисыну, и что новый комплект белья вытащила тоже с совершенно иной целью.